Обиды сон 1951 год. Муж сон возвращался домой на выходные, как раньше, и вскоре все вернулось к довоенной рутине. Он привычно пренебрегал ее чувствами и мнением, она привычно подавляла кипящий внутри гнев. В июле его снова повысили, уже во второй раз. Прошло всего три с половиной года с тех пор, как он начал работать. А теперь в его подчинении находилось уже пять младших инженеров. С ослепительной улыбкой он сказал. «Шурин моего начальника — близкий друг главы Министерства внутренних дел. Если он переведется в Сеул, то возьмет меня с собой». «Я так рада за тебя и за нашу семью», — сказала она. Может, мы уже будем жить в Сеуле, когда Чинжу пойдет в школу? Его могли перевести в Сеул в ближайшие несколько лет. Сонджу вспомнила, как свекровь пыталась удержать ее здесь. Муж наверняка согласится с матерью, если она будет настаивать. Так что в понедельник Сонджу вошла в комнату досуга свекрови и сказала. Матушка, вы должно быть уже слышали. «Мой муж может получить должность в Сеуле. Не знаю, случится ли это, и если случится, то когда именно, но я собираюсь переехать в Сеул, когда Чинджу пойдет в школу, вне зависимости от того, будет у него там работа или нет». Свекровь уставилась на нее, почесала руку и сказала смиренно, «Если ты переедешь...» «Ты, возможно, считаешь меня старомодной и упрямой, но я помню, как ты рассказывала о женщинах, способных на великие дела». Она слегка поёрзала на стуле. «И все же, как твоя невестка справится без тебя?» Сунжу не собиралась уступать. «Вы можете нанять еще одну служанку. Любая служанка может выполнять мою работу». Свекровь опустила глаза. После долгого молчания она спросила. «Если ты переедешь, как часто я смогу видеть своего сына?» Внезапное осознание настигло Сунжу, как вспышка молнии. Свекровь боялась потерять еще одного ребенка. Боялась проиграть в борьбе за его сердце далекому городу, как случилось с сыновьями большого дома. Сунжу взяла руки свекрови в свои и погладила их. Морщинистая кожа, казалось, почти не крепилась к костям. «Если бы не образование Чинжу, она бы не возражала остаться», подумала Сунжу, глядя на свою свекровь. Острый подбородок и ясные умные глаза достались ее дочери от бабушки» и Сунжу была за это благодарна. Тепло улыбнувшись, свекровь добавила, «Кроме того, как я буду кротать дни без твоих разговоров о великих женщинах? Для меня это целое приключение». Этими словами свекровь словно признавала ее важность, признание, которое Сунжу когда-то так хотелось получить от собственной матери ее переполняла благодарность. Она накрыла ладони свекрови своими и так тепло улыбнулась ей в ответ: « Вы мне глубоко симпатичны, матушка. За воротами раздавались детские голоса. Уходя, Сунжу сказала свекрови: « Ченжу еще не исполнилось и трех. У нас с вами еще два года вместе. Несколько дней спустя, Сунжу все еще думала о словах свекрови, когда услышала чей-то спор во внутреннем дворе. Какой-то мужчина сказал, «Ваша невестка из Сеула портит наших женщин». Сунжо навострила уши, мимолетно пожалев, что в обклеенном бумагой окне больше нет отверстий, через которые она могла бы подглядеть, что происходит. Мужчина продолжил, Моя жена теперь повадилась со мной спорить. Она говорит: « Ваша невестка сказала женщинам, что если в семье нечего есть, кроме одного яйца, то это яйцо надо сварить и разделить пополам между мужем и женой. Сонжу услышала смех свекра. « Моя невестка так сказала? Он рассмеялся снова. Свекровь же спросила: «Значит, ты предпочтешь съесть все яйцо целиком, оставив жену голодной? Я правильно понимаю?» Сунжу не могла поверить своим ушам. Её свёкры заступались за неё. Никто в ее родной семье этого не делал. Другой мужчина сказал, «Ваша невестка прочитала им историю, в которой муж и жена обмениваются подарками». «Теперь моя жена тоже просит подарок». Свекровь заговорила снова. «Отложи лучше куски мяса, курицы или рыбы для своей жены. Желательно перед детьми, чтобы они научились уважению к матери. Твоя жена ест хрящи, куриные лапы и рыбьи хвосты, пока ты наслаждаешься лучшими частями». Первый мужчина сказал. «Хозяин, скажите же что-нибудь! Эта городская промыла мозги даже вашей жене!» Свекор прочистил горло. «Хозяин большого дома построил школу для всех деревенских детей. Я отправлял свою первую невестку учиться в школе-интернате. Моя третья невестка — образованная женщина с острым умом. «На мой взгляд, она продолжает мое дело и дело моего отца. Идите домой, больше об этом не упоминайте». Мужчины ушли, все еще ворча себе под нос. Сунжу радостно выдохнула. Ах. На следующий день уши Будды пришла в книжный клуб с синяками на запястьях. В следующий раз... Когда Сунжу заглянула за края рукавов, свежие синяки простирались еще дальше. Когда чтение было закончено, она прошлась с этой женщиной и, завернув с ней за угол возле кирпичного забора, убедилась, что никого нет поблизости. Затем осторожно потянула ее за юбку, привлекая внимание. Когда она спросила уши Будды о синяках, Та сказала. Ее муж не хотел, чтобы она училась читать и заразилась модными идеями. На следующей встрече ушей Будды одна рука была в грубой перевязи из хлопкового шарфа. Она сказала женщинам, что упала возле колодца, но при этом избегала смотреть на сунжу. Сунжу чувствовала, что домашнее насилие в семье Ушей Будды становится все серьезнее с каждым разом. Что будет дальше? Закончив с чтением, она сказала женщинам, что ей надо кое-что уладить, и попросила их продолжить обсуждение без нее, пока она не вернется. Муж Ушей Будды увидел, как она входит через открытые ворота в его двор. Его глаза лучились ненавистью. Он скривел рот, готовый закричать что-то оскорбительное. Сунжу подошла к нему, испепеляя его взглядом. — Ты сломал жене руку, — сказала она, заметив уголком глаза, как служанка ушей Будды выбежала через ворота. Мужчина указал на нее пальцем. Лицо его было красным от гнева. Когда он заговорил, то брызгал от ярости слюной. «Ты! Ты! Как ты смеешь говорить так с мужчиной?» Она хмыкнула, что за мужчина учиняет насилие над своей женой только потому, что она учится читать. Он заходил туда-сюда, сжимая кулаки и тяжело дыша через нос. Потом остановился, поднял кулак, и угрожающе направился к ней. Сунджу не сдвинулась с места. Она смотрела на его поднятый кулак, пока тот медленно не начал разжиматься. Ворота скрипнули. Пришел свекор. Позади него семенила только что выбежавшая из дома служанка. Муж у Шей Будды посмотрел на хозяина второго дома и опустил руку. Открыл рот готовы заговорить». Свёкор перебил его. «Я так понимаю, ты причинил вред своей жене. Я потратил целое состояние, чтобы дать образование своей дочери и невестке. А твоя жена получает образование бесплатно. Завтра утром ты отведешь ее к врачу. Я навещу тебя снова» чтобы проверить, как твоя жена выздоравливает. Покраснев от унижения, мужчина поклонился ему. Сонджу вернулась к ожидавшим ее женщинам. Жена дамского угодника сказала. Мы уже обсудили прочитанное и посплетничали немного без вас. Все хорошо? Да, все улажено, ответила Сонджу. «Вижу, теперь вы можете вести эти собрания сами». «Но нам интересно ваше мнение и все, что вы нам рассказываете», возразила Уши Будда, широко улыбнувшись. Несмотря на домашнее насилие, она не пропустила ни одной встречи. Сунжо едва не задохнулась от нахлынувших чувств. Ее переполняли гнев и печаль, но больше всего — Восхищение готовностью этой бедной женщины учиться во что бы то ни стало. На следующее утро, когда Сунжу принесла свёкру завтрак на мужскую половину дома, тот сказал «Больше не пытайся разобраться с такими вопросами самостоятельно». Ее сердце тут же разбилось. Она ощутила себя ребенком, разочаровавшим того, кем восхищалась больше всех в мире. Но она не могла просто стоять в стране, особенно учитывая, что в ситуации ушей Шейбудды отчасти была и ее вина. К полудню следующего дня вся деревня уже знала, что она сделала. Мужчины открыто обсуждали ее между собой, не стесняясь ее присутствия. Некоторые даже обходили ее стороной, как прокаженную. Когда Сунжу прошла мимо трех женщин, стоявших под каштановым деревом, одна из них выплюнула. «Вы посмотрите на нее, Да кем она себя возомнила!» Но она услышала и доброе слово. «Ты всем это говоришь, только потому что так поступила женщина». В то воскресенье ее муж, вернувшись после визита к мужчинам клана, сказал. Мне рассказали о случившемся. Почему ты все время во что-то влезаешь? Почему ты не можешь просто оставить все как есть?» Его слова походили на откровенную провокацию, хотя почти то же самое сказал ей свёкор. Возможно, она была предвзята по отношению к мужу. И все же она не смогла сдержаться, потому что как есть — это неправильно. «Разве это твоя работа, чтобы все было правильно?» «Я научила его жену читать и писать. Я чувствовала себя ответственной». «А если бы мой отец не появился вовремя? Тот мужчина мог сломать руку и тебе?» «Он бы не посмел. Я твоя жена». Существовала вероятность, что он искренне о ней беспокоился. С некоторой долей раскаяния она наблюдала, как он хмыкнул и отвернулся. Одна женщина покинула книжный клуб в результате ее действий. Уши Будды и другие женщины никогда не упоминали об этом снова. Сунжу испытывала облегчение от того, что больше синяков на ушах Будды не появлялось. Со временем скандал утих. Сунжу готовилась к следующей встрече с клубом, когда в комнату проковыляла Чинжу с наполовину съеденным рисовым пирожным в руке. «Спасибо, что поделилась. Ммм, очень вкусно. В следующий раз отнеси угощение папе. Ему это понравится». «Я знаю». Это были любимые слова Чинжу. «Ты знаешь, что папа делает, когда уезжает?» Чинжу покачала головой, и Сунжу продолжила. «Папа делает важную работу. Он придумывает планы для дорог и мостов, чтобы людям было легче попадать из одного места в другое. У него будут лучшие мосты и дороги на свете». Чинжу повторила. «Лучшие мосты и дороги». Они обе хлопнули в ладоши и повторили это еще раз. Когда муж приехал в эту субботу, Ченджу сидела на его коленях и хлопала в ладоши. Лучшие мосты и дороги, папа делает лучшие мосты и дороги. Он вопросительно взглянул на нее. Сонджу улыбнулась. Я рассказала ей, что ты делаешь на работе. Она не была уверена, польстила ли ему это, и гадала, сумеют ли слова дочери. Вдохновить его работать еще усерднее. Когда не осталось сомнений в том, что она снова беременна, Сунжу пришла к свекрови. Села рядом с ней, взяла ее жилистую старческую руку в свою. Сказала, «Я хочу, чтобы вы узнали первый. Я беременна». «Замечательные новости! Когда подойдет срок?» «В середине марта». На этот раз Сунджу надеялась, что будет мальчик, просто чтобы порадовать свекровь. Невыносимая жара держалась до позднего вечера. Ее дочь спала с приоткрытым ртом. Она обмахивала Чинджу веером и представляла свою жизнь, полную детей. В субботу, когда она сообщила о беременности мужу, тот улыбнулся до ушей. Еще один ребенок. «Я хочу как минимум троих детей», — сказала она. Нечетное число, чтобы, когда они будут спорить между собой, голоса не разделялись поровну. Еще один ребенок. он кивнул. Лицо его приняло мечтательное выражение, которого Сунжу у него никогда прежде не замечала. «Возможно, если родится мальчик, стоит назвать его в честь мужа? Дрогнувшим голосом она спросила. «Теперь, когда на подходе еще один ребенок, возможно, наш брак наконец наладится?» «А что не так с нашим браком?» спросил он насмешливо. Она была совершенно раздавлена. Этот разговор начинался так хорошо. «Я не хочу быть просто приложением к тебе. Я не хочу, чтобы мои дети видели меня такой». У меня есть свои собственные мысли и потребности. И я хочу, чтобы ты ко мне прислушивался. Я заслуживаю права голоса». «Какое еще право голоса? Ты что, политик?» Он усмехнулся. Она закусила губу. «Нет, я такой же человек, как и ты. Так неужели мое мнение не заслуживает внимания?» «С чего ты взяла?» «Я же постоянно говорю, как тебя обожаю». «Я не знаю, что ты под этим подразумеваешь». Лукаво улыбнувшись, он пояснил. «Мне нравится, что ты отличаешься от других женщин. Мне даже нравится то, как ты говоришь». «Но не то, что я говорю». «Нет, не дерзи мне, я твой муж». Ее лицо покраснело от гнева. «Не отмахивайся от меня». «Я твоя жена, равная тебе!» Она прищурилась и отчеканила. «Мы связаны на всю жизнь. И в наших руках сделать этот брак комфортным для нас обоих». «Что ты такое говоришь? Я-то как раз не жалуюсь». На четвертом месяце беременности Сунжу почувствовала липкую влагу в нижнем белье. Там была ярко-красная кровь, которая продолжала течь. Она ощутила резкую боль в пояснице, затем острые спазмы в животе. Ее тазовые кости сжались, а бедра будто пытались что-то вытолкнуть. Боль усилилась, потом остановилась и началась снова. Два часа спустя она вытолкнула из себя плод, и боль прекратилась. Она положила его на хлопковый шарф. держа плотно на руках, она разглядывала черты лица, ручки и ножки, маленькие пальцы на всех четырех конечностях. Это существо изо всех сил старалось стать ее ребенком. Еще не совсем младенец и все же ее дитя. Она села в углу комнаты и заплакала. Ее охватило горе Но не только оно. Она чувствовала, что жизнь ускользает от нее беззвучно и неотвратимо, как этот плод из тела. Должно быть, душа ее мертвого ребенка слилась с ее собственной. Мир ощущался как-то иначе, по-новому. Ей хотелось, чтобы кто-то побыл с ней рядом, и она не понимала почему. Вторая сестра предложила сжечь плод. «Нет, прошу, похорони его на склоне холма». Пока вторая сестра хоронила ее дитя, Сунжу раскачивалась взад вперед в закрытой комнате, обняв колени. Следующие два дня она сидела на веранде, уставившись на свежезакопанную яму. На склоне холма и испытывала глубокое разочарование от пустоты в своем животе. Почему ее тело вдруг проявило такую враждебность к зарождающейся в нем новой жизни? Образ мертвого плода, ребенка, покинувшего ее тело, все еще преследовал ее, когда муж приехал домой. Он не увидел в ней никаких изменений, но она нуждалась в нем нуждалась в ком-то близком. Я потеряла ребенка. Я все еще вижу его, когда закрываю глаза. Почему он меня покинул? Прошу, будь ко мне добрее. Скажи мне что-нибудь хорошее. О нас. Ее муж молча уставился на нее, открыв рот. Потом сказал. «Будут и другие дети». Но этот ребенок. Она всё рыдала и рыдала. Второй ребенок иногда снился ей, немой не мой и неулыбчивый, но полностью сформировавшийся. Просыпаясь после такого сна, она сворачивалась на ее в клубок и шептала: «Останься со мной, дитя. Она чувствовала, что без этого ее жизнь пойдет под откос. Глядя на чанджу, она видела дитя. О своём повторяющемся сне она никому не рассказывала и была благодарна свекрови за то, что та ничего не сказала по поводу выкидыша. Она больше не могла представить, чтобы ее брак изменился когда-нибудь в будущем, но не знала, что с этим сделать. Несмотря на холодный воздух, она несколько раз в день выходила на веранду и долго сидела там, глядя на холм. Как ни странно, в эти минуты она ощущала спокойствие. Спустя две недели после выкидыша она как-то раз взяла пальто мужа и штаны на веранду и хорошенько встряхнула их, чтобы погладить позже. На деревянные доски спланировал розовый листок бумаги. Сонжу бросила быстрый взгляд на записку и кровь отхлынула от ее лица. На мгновение она будто слепла, видя перед собой только темноту. На негнущихся ногах она вернулась в комнату. «Как давно это уже продолжается?» Голос дрожал так же сильно, как и рука с запиской. Муж взглянул на записку и хмыкнул. «Это ерунда!» И вот опять... «Сплошное пренебрежение. Для меня не ерунда. Ты должен прекратить, если тебя еще волнует наш брак». С каждой секундой она злилась все сильнее, но продолжала надеяться. Сейчас он ее успокоит. Сейчас все объяснит. От него требовалось только одно — обещание прекратить. Это все, чего она хотела. Вместо этого он сказал Наш брак тут ни при чем. Ты моя жена, моя домашняя женщина. То есть твое движимое имущество? Заплакала она. Говорю тебе, эти женщины ничего для меня не значат. Эти женщины? Ее затошнило. Как много? Он покачал головой, раздраженно поджав губы. Все мужчины это делают. Полное презрение она закричала. «Не все мужчины, только такие, как ты!» «Только такие женщины, как ты, устраивают по этому поводу истерики!» Ее сердце мгновенно обратилось в лед: «С этим браком покончено. Никаких больше попыток, никаких больше разочарований». Низким, пугающе спокойным голосом она произнесла. «Не жди от меня больше детей». Странно, но в этот момент ей даже стало легче. В следующий раз, когда муж вернулся домой с работы, она с ним не разговаривала. Когда он попытался ночью ее коснуться, она зашипела. «Я не шутила тогда по поводу детей». Она отвернулась от него, натянув одеяло до шеи, и плотно в него завернувшись. Когда он снова уехал в Пусан, к Сунжу в комнату заглянула вторая сестра. «Можно войти?» Она прошла внутрь, изучая Сунжу взглядом. «Ты в последнее время очень тихая. Твой муж сказал, что ты злишься на него, и он не знает, что делать. Он тебя обожает!» Жгучая ярость охватила ее изнутри словно пойманная в ловушку пламя. «Обожает меня». «Это просто слова. Он тебе не рассказал случайно, почему я на него злюсь?» Она не стала дожидаться ответа. «Я скажу тебе, почему». Вторая сестра распахнула глаза и отшатнулась. Я нашла записку на маленьком розовом листке в его вещах с нарисованной розой и словами в семь часов. «Буду ждать». Вторая сестра закрыла рот рукой и смотрела на нее округлившимися от ужаса глазами. Сунжу продолжила. «Когда я потребовала объяснений, он сказал, что так поступают все мужчины». Вторая сестра опустила взгляд, затем снова посмотрела на Сунжу. Та уже неслась, как поезд, на всех парах. Я попросила его остановиться, но он обвинил меня в том, что я устраиваю истерики. Вторая сестра приглушенно охнула, так и не отнимая руки от рта. Я сказала ему не ждать от меня детей больше. Когда вторая сестра опустила руку, изумленно открыв рот, Сунжу продолжила. Я сказала, и ты ничего не можешь с этим сделать. Мы с тобой. «В одной лодке». Лицо Сонжу горело, во рту пересохло, но она еще не закончила. Ее злость все еще не проходила. Когда она сделала паузу, чтобы облизать губы, вторая сестра вставила слабым голосом. «Мне всегда казалось, что он такой милый. Он ведь так о тебе говорил». «Он говорит только то, что выставит его в выгодном свете». Вот и все. Сунжо заметила, как вторая сестра нервно теребит пальцы и сказала уже спокойнее: Извини, некрасиво с моей стороны было вываливать на тебя все это. Вторая сестра придвинулась ближе. Ничего страшного. Кому еще ты могла бы выговориться? Спасибо. Этот брак изначально был обречен на провал. Вторая сестра смотрела на Сунжу какое-то время. Потом ушла. В комнате наедине с собой сунджу мысленно перечислила все, что делала в попытках заставить этот брак работать. Но неважно, как сильно она старалась. В итоге она всегда чувствовала себя проигравшей. Этот брак поглощал ее без остатка. Она нуждалась в ободрении. Покопавшись в свадебном сундуке, Она наткнулась под слоями одежды на гладкую поверхность мысли камня. И сердце затрепетало от радости. Крепко сжав камень, она накрыла левую руку правой и прижала сцепленные руки к груди. Кунгу, сказала она, я так хочу ощутить твой запах. Аромат теплого раннего лета. Мне очень нужно снова услышать твой спокойный. «Уверенный голос. Мне нужно, чтобы ты посмотрел мне в глаза и сказал, что со мной все будет хорошо». Затем она осознала, Кунгу мог не пережить войну, и почему она не сражалась за него в свое время.